Глава 4. Пьер Ньяман и Эрик Жуано тотчас отправились на окраину города в университетский кампус. Комиссар попросил лейтенанта дождаться его в библиотеке, размещенной в главном здании, а сам пошел к ректору, занимавшему верхний этаж административного корпуса, расположенного поодаль от всех остальных. Полицейский вошел в просторный, недавно отремонтированный холл в стиле 70-х годов с высоким потолком и стенами, окрашенными в разные пастельные цвета. Поднявшись на верхний этаж в маленькую приемную, Нейман представился секретарше и спросил, можно ли видеть господина Венсана луиза Ему пришлось просидеть несколько минут в ожидании, разглядывая висевшие на стенах фотографии студентов-триумфаторов на пьедесталах почета, с кубками и медалями в поднятых руках, на лыжне, в байдарках и каное на бурных реках. Наконец Неймана впустили к ректору. Это был человек с курчавыми волосами и приплюснутым носом, но при этом лицо его отличалось меловой бледностью. Любопытное сочетание. Негроидные черты и анемичная белезна кожи. Несколько солнечных лучиков – робко пробившихся сквозь грозовой сумрак, на миг рассыпались бликами по стенам кабинета. Ректор пригласил полицейского садиться и заговорил первым, нервно массируя себе запястье. «Итак?» — спросил он сухо. «Что и так? Вы нашли какие-нибудь улики?» Ньяман уселся поудобнее и вытянул ноги. «Господин ректор, я ведь только что приехал. Дайте мне время разобраться». «А пока ответьте на мои вопросы». люис тут же напрягся. «В вашем университете уже бывали неприятные истории?» Спокойно спросил Ньеман. «Неприятные истории?» «Никогда. Ни наркотиков, ни воровства, ни драк. Нет. Может, у вас завелась какая-нибудь банда или группировка из молодежи, которая вбила себе в голову разные глупости». Я не понимаю, что вы имеете в виду. Ну, всякие там ролевые игры. Знаете, в них полно ритуалов, церемоний. Нет, это исключено. Наши студенты отличаются превосходным душевным здоровьем. Нейман помолчал. Ректор тем временем разглядывал его. Тришка ежиком, мощное сложение, рукоятка револьвера, торчащая из-под плаща. Льюис провел рукой по лицу и сказал... Громко, словно хотел убедить себя самого. «Говорят, вы опытнейший полицейский». Ниман, не отвечая, молча ждал продолжения. лис отвел глаза. «Комиссар, я хочу только одного, чтобы вы как можно быстрее нашли убийцу. Скоро начало учебного года, и в настоящее время здесь есть кто-нибудь из студентов». Только несколько интернов, они живут в верхнем этаже основного корпуса. Есть еще несколько преподавателей, которые готовятся к лекциям. Я могу получить список. Но...» — ректор поколебался. «Да, конечно, это не проблема». «Что за человек был Ремикой Луа?» «Очень тактичный, выдержанный, хороший работник, но довольно нелюдимый». «Студенты его любили?» «Ну, конечно, разумеется». Где он жил? В Герноне? Да прямо здесь, в кампусе. На верхнем этаже главного корпуса, вместе с супругой. Там же, где размещены интерны. Рэми Кайлуа было 25 лет. В наши дни парни обычно так рано не женятся. реми и Софи Кайлуа — бывшие студенты нашего университета. Но познакомились они, кажется, еще раньше, в коллеже кампуса, где учатся все дети наших преподавателей. В общем, они дружили с детства. Нейман резко встал. «Замечательно, господин ректор. Благодарю вас». И комиссар быстро вышел из этого кабинета, где даже воздух явственно пропах страхом. Книги. Повсюду, куда ни глянь, в огромной библиотеке университета под неоновыми лампами на металлических стеллажах сотнями рядов стояли книги. Целые стены из тщательно подобранных томов, темные обрезы, переплеты с серебряным или золотым тиснением, наклейки с эмблемой Гернонского университета, в центре зала ряды столов с пластиковым покрытием, разделенных стеклянными перегородками. Когда Нейман вошел, ему сразу вспомнились тюремные кабинки для свиданий. Здесь царили одновременно свет и полумрак, Простор и теснота. «В этом университете работают лучшие профессора, элита Юго-Востока Франции», — разъяснял Эрик Жуано. «Юриспруденция, экономика, литература, психология, социология, физика и, главное, медицина. Самые знаменитые врачи из эра преподают здесь и консультируют в здешнем РУКОЦ, региональном университетском клиническом центре. Медицинский факультет размещается в старых корпусах. Впрочем, они полностью отремонтированы». Тут лечится половина департамента, и все жители окрестных гор появились на свет в родильном отделении центра». Ньеман слушал его, присев на краешек стола и скрестив руки. «Я, гляжу, ты полностью в курсе здешней жизни». Жуано, не глядя, взял книгу с полки. «Так я же сам учился в этом университете. Начинал изучать право. Хотел стать адвокатом. А стал полицейским». Лейтенант взглянул на Ньемана его глаза блестели в призрачном свете неоновых ламп. Когда подошло время сдавать на лиценциата, я вдруг испугался. А что, если мне потом все это осточертеет? Лиценциат — ученая степень во Франции. Взял да и поступил в Тулузскую школу инспекторов. Я сказал себе, ремесло сыщика — это активное рисковое занятие, работа, которая все время преподносит сюрпризы. «А теперь ты разочарован?» Лейтенант поставил книгу на место. Его легкая улыбка погасла. «Только не сегодня. Уж никак не сегодня». И он в упор взглянул на Неймана. «Это тело! Как можно сотворить такое?» Нейман проигнорировал этот возглас. «Скажи, какой была в твое время обстановка в университете? Ничего странного не замечалось?» «Нет». Студенты были в основном из буржуазных семей со стандартными представлениями о жизни и приличном образе мыслей. Попадались дети из крестьянских и рабочих семей, еще большие идеалисты и более агрессивные. В любом случае, всем нам грозило безработица, так что никаких подозрительных историй, никаких странных группировок. Нет, ничего такого. А, впрочем, помнится, у нас существовало что-то вроде «элиты». Эдакий замкнутый мирок, где обитали дети университетских преподавателей. Некоторые из них были сверходаренными, каждый год занимали все почетные места, даже в области спорта, и многие завидовали черной завистью. неман вспомнил портреты чемпионов в приемной ректора Люиза. Он спросил, а что эти студенты составляют некий обособленный клан? Не могли бы они объединиться для какого-нибудь темного дельца? Жуано рассмеялся. «Вы подозреваете студенческий заговор? Чепуха!» Нейман встал и начал прохаживаться вдоль книжных полок. «Университетский библиотекарь находится у всех на глазах. Это идеальная мишень. Представь себе группу студентов, зациклившихся на некой бредовой идее, скажем, на ритуальном жертвоприношении или чем-то подобном. И выбирая жертву, они, естественно, первым делом подумали бы о Кайлоа». Да забудьте вы про наших юных гениев, они слишком заняты сдачей экзаменов, чтобы думать о таких глупостях. Нейман продолжал шагать вдоль золотисто-коричневых рядов книг. Жуано следовал за ним. «Библиотекарь», — задумчиво продолжал комиссар, — «это также человек, который выдает книги. Ему известно, что читает каждый из студентов, чем он увлекается. Может, он узнал нечто такое, чего ему знать не полагалось». «Ну, за это не убивают, да еще так зверски. И потом, какие тайны могут скрываться за студенческим пристрастием к тем или иным книгам?» Ньеман внезапно остановился. «Не знаю, но я не доверяю интеллектуалам». «У вас есть какие-то предположения?» «Наоборот. Пока я допускаю любые мотивы. Ссору, месть, интеллигентские выверты, гомосексуализм». Или это просто бродяга-маньяк, случайно наткнувшийся на Кайлуа в горах?» И комиссар звучно щелкнул по ближайшему темному переплету. «Вот видишь, я вполне беспристрастен. И все-таки мы начнем отсюда. Нужно тщательно посмотреть все книги, которые могли бы иметь отношение к этому убийству». «Какое отношение?» Нейман прошел чуть дальше по книжному коридору и внезапно очутился в большом зале. Он направился к столу библиотекаря, находившемуся в дальнем конце зала на возвышении. В центре стола высился компьютер, рядом в ящике были сложены тетради на спиральках. Ньеман постучал по черному экрану. «Тут должны быть списки всех книг, ежедневно запрашиваемых посетителями. Я хочу, чтобы ты посадил на эту работу нескольких офицеров из уголовки. Самых начитанных, если такие, конечно, имеются. попросить также помощи у интернов». Мне нужно, чтобы они раскопали все книги, посвященные злу, насилию, пыткам и особенно жертвоприношениям и ритуальным убийствам. Пускай просмотрят, например, все труды по этнологии и запишут имена студентов, которые часто спрашивали такие произведения. И вот еще что. Пусть найдут диссертацию самого Кайлуа. А я? А ты пораспроси интернов. Один на один. Они здесь живут неотлучно и должны знать университет как свои пять пальцев. Привычки, и образ мыслей своих товарищей, ребят, имеющих какие-нибудь отклонения. Я хочу знать, как окружающие относились к Кайлуа. Я хочу, чтобы ты разузнал подробнее о его походах в горы. Найди его спутников, выясни, кто был в курсе его маршрутов и кто мог поджидать его там, наверху». Жуано скептически взглянул на комиссара. Ньяман подошел к нему вплотную. Теперь он говорил совсем тихо. «Я скажу тебе, что мы имеем. Мы имеем зверское убийство и обескровленный скрюченный труп со следами нечеловеческих пыток. От этого дела за сто километров пахнет безумием. Пока еще мы держим это в тайне. У нас есть всего несколько часов. Ну, может быть, чуточку больше, чтобы расследовать это преступление. Но если мы замешкаемся и об этом деле пронюхают журналисты. На нас тут же начнут давить со всех сторон, и страсти разгорятся не на шутку. Поэтому соберись с мыслями и целиком сосредоточься на этом кошмаре. Сделай все, на что ты способен. Только так мы сможем увидеть лицо зла. Лейтенант испуганно вытаращился. «Вы вправду считаете, что мы за несколько часов, ты хочешь работать со мной? Да или нет?» отрезал Ньюман. «Если да, то я объясню тебе, как смотрю на такие дела. Когда совершается убийство, нужно расценивать каждый элемент окружения жертвы как зеркало. Труп, знакомые убитого, место преступления — все это отражает истину, особые приметы данного дела. Понятно?» И он ткнул пальцем в экран компьютера. «Например, этот экран. Когда он загорится, то станет зеркалом повседневной жизни реми и Луа зеркалом его работы и его образа мыслей. Там наверняка есть детали, образы, которые могут представлять для нас интерес. И нам нужно проникнуть в это зазеркалье. Выпрямившись, комиссар широко раскинул руки. «Мы с тобой в ледяном дворце, Жуано, в зеркальном лабиринте. Так вот смотри в оба, не упускай ни единой мелочи, потому что там, среди этих зеркал, в мертвой зоне, затаился убийца». Жуано изумленно разинул рот. «Для простого человека вы чересчур умно рассуждаете, комиссар». Нейман похлопал его по плечу. «Это тебе не философия, Жоанно. Это практика. А вы сами? Кого вы будете допрашивать?» «Я? Пойду-ка побеседую с нашей свидетельницей, Фанни Феррейрой, а также с Софикой Луа, женой убитого». Нейман подмигнул лейтенанту. Я веду разговоры только с дамочками Жуану. Вот что такое практика.